Эпилог. Людмилу освободили по УДО на год раньше Дина бежала по дорожке к полянке у дома Там Вита обнимала огромную голову лорда и что-то ему говорила Он смотрел на ребенка очень внимательно, нюхал личико, ручки Неподалеку крутился клякса, как всегда соблюдая дистанцию по отношению к лорду Но все казалось ему настолько веселым, что он стал бегать за собственным хвостом. Дина потрепала голову лорда, погладила кляксу, потом опустилась на колени перед Витой. Девочка крепко обняла ее за шею, даже закрыла от наслаждения глаза. Дина тоже на секунду прикрыла глаза, потом встала, показала на своей свертке. «Чего я только не накупила, девочка! Я была в вашей квартире, там очень хорошо убрали, пришли коллеги твоей мамы». «Теперь они и твои коллеги. Я купила вам очень красивое постельное белье. Большой комплект для нее и маленький, в твою кроватку, но одинакового цвета, такого цвета светлой травы, и по несколько поснежников на всем. Ей набор разноцветных махровых халатов. Семь на каждый день другой, представляешь? И тебе такие халатики и пижамки». «Тебе больше. Вообще не считала, брала все, что тебе понравится. И, конечно, нарядное платье тебе. Вообще что-то невероятное. Даже не привезла, оставила там в коробке. И подарок. Так удачно получилось, мама возвращается в твой день рождения. Ты рада?» «Да», — улыбнулась девочка. «Я очень рада. Я только думаю, а как лорд Клякса и дядя Саша будут без тебя?» «Или они поедут с нами?» «Мы поедем туда вдвоем, Вита. «А вечером я вернусь к дяде Саше и собакам». «Они без меня действительно не могут». «А ты останешься со своей мамой. Мы ее ждем два года». «Ты за это время стала совсем большой девочкой. Тебе завтра исполнится пять лет. И ты, конечно, уже все понимаешь. Мы это обсуждали. Я всегда буду рядом с тобой». «Ты только позвонишь...» «И я отовсюду тут же к тебе примчусь». «Как сивка-бурка, вещая-каурка, помнишь?» «Да», — упавшим голосом сказала Вита. «Знаешь, сначала любые перемены кажутся трудными, потом понимаешь, что они к лучшему, особенно когда тебе всего пять лет». Дина опять опустилась перед Витой на колени, опять прижала к себе. «Мы сейчас позвоним твоей маме. Мы же теперь можем ей звонить?» На аллее за кустами стоял Александр в рабочей одежде, в которой он убирал сад Смотрел на эту сцену неподвижно и печально Он, как и Вита, сомневался в том, что любые перемены к лучшему За эти два года Дина не просто поставила ребенка на ноги Она не воспитывает ее в прямом смысле Она открывает в ней для нее лучшее Помогает стать откровенным, эмоциональным, сопереживающим и гуманным человеком В ее пять лет Людмила, конечно, очень любит дочь. Но она совсем другой человек. Замкнутый и, как ни крути, склонный к мстительности, агрессии. Конечно, она не будет обижать девочку, конечно. И у таких людей растут прекрасные дети. Она очень порядочный в делах человек, не воровка, не жлобиха. Справедливая. Но она другая. А у Виты уже есть материал для сравнения – «Если у нее не получится сделать себя жесткой, умеющей забывать, она может быть несчастна. Они, возможно, тоже». Дина уже набирала номер. «Людмила, привет! Мы все в ожидании. Готовимся отмечать Виточкин день рождения и твое возвращение. Накупила вам такого, тебе понравится. Там девочки из лавки навели красоту и продолжают наводить». «Они всего и наготовят. Ты собралась?» «Отлично. Даю трубку Вите». «Мама, здравствуй». «Да, очень ждем. И лорд, и Клякса ждут, и дядя Саша». «Только ему Дина не купила красивый халат, как нам с тобой». «Нам одинаковые». «Да». «Я хочу путешествовать». «Мы купим дом в Италии?» «Я знаю, где это. Дина мне показывала на карте». Там очень красиво, я видела на картинках в интернете. Да. Я очень рада. Дина нет, не поедет с нами. Ну да, она сказала, что всегда будет приезжать по звонку. Хорошо, когда приедешь, договорим. Мы тебя обнимаем крепко-крепко. Девочка отдала Дине телефон. Мама хочет нам купить дом в Италии, чтобы мы с ней там жили. «Какая прекрасная мысль! Ты же знаешь, что это чудесная страна! Там тепло, красиво, весело!» «Дина, ты туда не сможешь приехать, как только я позвоню?» «Я видела по карте, это далеко!» «А меня не пустят одну к тебе приехать!» «Мне так не нужно!» «Я не могу сказать маме, но мне не нужно!» Ужас у ребенка в глазах, слезы... «Наверное, Людмила поспешила ей сказать, надо было подготовить. Но ведь ей нужно сразу решить эту драматичную, если не закрывать глаза на правду, ситуацию. Дина судорожно пыталась что-то придумать, какой-то невероятный выход. Она действительно практически не выездная из-за лорда. И работа, все теперь так сложно без Артема. Александр в своих делах не всегда может подменить ее дома». У него часто поездки, командировки. По звонку она сразу точно не явится. Но ребенок есть ребенок. За эти годы Дина так научилась понимать Виту, так приспособилась заполнять чем-то ее страшные воспоминания, отгонять ее грусть. Через полчаса в саду опять звучал детский смех. светился клякса, улыбался лорд. Александр пошел переодеваться к обеду. «В кухню женщинам, детям и собакам вход запрещен», — заявил он. «Я приготовил сегодня настоящий обед. Какой может приготовить только настоящий мужчина? Раньше не нюхать, не хватать, не пробовать». «Ой!» — захлопала в ладони Вита. «Дядя Саша так вкусно делает обед. Дина, не обижайся. Но у него получается лучше». «Это потому, что он не думает постоянно, что кому можно, а что не очень». «Но один раз можно всем, я и сама люблю его обеды». «Вкусный обед с аппетитом ела только Вита, и собаки тот же обед, но в своих мисках на полу». Людмила уже собралась, со всеми попрощалась, покурила под лестницей, затем почистила зубы в туалете, чтобы запаха не было, потом набрала номер Дины. «Диночка, это опять я». «Слушай, меня тут что-то прихватило?» «Да нет, ничего страшного, я же в медпункте работаю, но завтра не приеду. Дай трубку Вите, пожалуйста». «Доченька», — услышала девочка, — «я вдруг заболела, приезд отменяется. Я заранее тебя поздравляю с днем рождения. Думала, подарок уже в Москве куплю, Ну потом». Хочу только сказать тебе Помнишь, как ты ко мне первый раз пришла в тюрьму? На своих ножках Держалась за юбку Дины, улыбалась Я подумала, вот оно, счастье Ты — мое счастье Запомни, что скажу Если вдруг что-то случится Так и держись за Дину «Хотя это тебе и так понятно. Целую. Я всегда буду с тобой». Потом Людмила вошла в раздевалку медпункта, достала из своего шкафчика белый халат и косынку, переоделась, вошла в кабинет старшей сестры. «Ой, Люда!» — обрадовалась та. «Ты еще не уехала? Вот спасибо, что зашла. Подмени на часок, я схожу домой, поем и детей покормлю». «Замену тебе не нашла пока, трудно, знаешь, найти такую». Людмила улыбнулась, подождала, пока она уйдет. Нашла на столике с лекарствами и шприцами самый большой шприц — 20 миллиметров и легла на топчан, покрытый белой простыней. Она закатала рукав на левой руке и точно, безошибочно ввела иголку в вену неторопливо выпустив в нее весь воздух. Она умирала, когда вернулась сестра. Та в ужасе смотрела на нее и на шприц. «Напиши, что сердце или тромб. От счастья. Шприц выкинь. Это не определяется, ты знаешь». «Я ведь на самом деле от счастья. Спасибо тебе за все», — успела сказать Люда. Нина Васильевна, мать Дениса, постучала в кабинет Славы Зайцева, затем робко вошла. Ее ждали не только Слава, но и эксперт Масленников. Они встали, пожали ей руку, Масленников быстро и цепко взглянул на ее лицо, отвел глаза. «Осталось три месяца максимум». «Как съездили?» — спросил Слава. «Да вот хотела, чтобы вы мне растолковали, как на самом деле». У Дениски ничего не поймешь. Он говорит все нормально, хорошо, но там не хорошо. Он похудел, то, что я привезла, ел с жадностью. Голодный он там. Но дали ему ноутбук, и он от него не отрывается вообще. Мы толком ни о чем и не поговорили, и я ему ничего не сказала о себе. Что с ним будет, когда он останется один на свете за этими решетками? Она прижала платок к рту. «Нина Васильевна», — сказал Масленников. «Как вы помните, я на суде дал слово, что беру на себя контроль. Слава тоже взял на себя контроль. Журналистка Дина Марсель тоже. Мы слово держим. И сейчас я перед вами отчитаюсь. Денис сказал вам правду, и нормально, и хорошо». Вот в таких тяжелых условиях. Но вы же знаете, что он у вас необыкновенный человек. У него такие вообще дела. В его записках и расчетах я обнаружил совершенно неожиданную вещь. Он ищет способ борьбы с раковыми клетками. Такой метод, который не убивал бы и здоровые клетки, что, к сожалению, происходит при нынешнем лечении. Там такие неожиданные мысли для мальчика, который закончил только школу. В общем, сейчас я занимаюсь его зачислением на заочное отделение мединститута, в котором я заведую кафедрой. Я не онколог, не могу даже по-настоящему оценить ценность его работы. Собственно, работы еще нет, это наброски. Но серьезные онкологи разных стран очень заинтересовались, и мой контроль теперь касается и его авторства. Грубо говоря, чтобы никто не украл идеи. «Дениска хочет рак победить!» Нина Васильевна вытерла ладонью глаза. «Значит, победит!» «У него все получается!» «И сколько он будет это придумывать?» «Это зависит теперь далеко не только от него. Нужна площадка и люди, серьезная лаборатория, люди разного профиля, самое современное оборудование. Скажу честно, сомневаюсь, чтобы в ближайшие годы Мы могли найти на это финансирование, но ученые Японии, Израиля, Нидерландов готовы предоставить ему возможность хоть сейчас. Проблема — восемь лет ему еще сидеть. Да, но не думаю, что столько придется сидеть. Как только работа его будет закончена на доэкспериментальном уровне, то есть изложенная теоретическая часть, появятся варианты — Его могут обменять, выкупить, могут и освободить в связи с особой важностью исследований, что он проводит. Адвокат над этим работает. И сколько ему дописывать? Возможно, год. «Жалко, что у меня нет столько времени». «Очень жаль», — сказал Александр Васильевич. «Но, знаете, я никогда не делаю прогнозов на будущее. Не гадалка, совсем наоборот». «Но в вашей невероятной ситуации я этот прогноз сделаю. Пройдет несколько лет, и ваш сын Нина Васильевна станет известным и состоятельным человеком. А затем он спасет миллионы людей, скорее всего». «Масленников еще ни разу в жизни не ошибся», — пробормотал Земцов. «Можете ему поверить». Женщина встала и вздохнула полной грудью. Она улыбнулась. «Я знала это всегда. Конечно, только так. Когда будете ему сообщать про меня, потом, скажите, что я все знала и была очень счастлива». «Ох, елки!» Вытер мокрый лоб земцов, когда мать Дениса вышла. «Как-то меня вся эта история расцарапала, что ли». «Я сказал ей правду», — произнес Масленников. «Я знаю». Нину Васильевну привез в квартиру Дениса водитель отдела Земцова. Она вошла в крошечную, уже очищенную до блеска квартирку, подошла к сверкающему окну, протянула руки вверх к этим темнеющим небесным волнам. «Спасибо», — сказала она им. «Не бросайте моего сына». И тут, как подлый садист-убийца, напала на нее боль — Ее страшная невыносимая боль. Она на четвереньках доползла до сумки, где лежали пять таблеток, которые выписывали после оформления каких-то дурацких бумаг, сиденья в очередях, когда она изо всех сил старалась не потерять сознание. Она проглотила две, подумала. «Хорошо, что не у Дениски. Хорошо, что это скоро кончится». Когда боль стала тупой, а голова тяжелой, вдруг позвонил стационарный телефон. Нина Васильевна подумала, что это хозяйка. Она и по-прежнему платила за квартиру. И не узнала голоса. Вообще ничего сначала не поняла. «Это мама Дениса?» Раздался женский какой-то слишком громкий голос. «Кто спрашивает?» «Вы меня не видели. Я на суд приходила. Аня Синицына я. Помните, я говорила, что это я его посылала убить?» «А мне не поверили». «Помню». «Я знаю, что вы к Дэну ездили. Я туда иногда звоню. Нет, не Денису, одному козлу. Он мне говорит про Дэна. Я ему деньги на телефон кидаю». «Как Денис?» «Хорошо, Аня. Все у него нормально. Он много работает. Ты меня извини, но я очень устала, плохо себя чувствую. Поняла. Я просто хочу сказать, вы меня простите за все». За такое я правду говорила. Он ни при чем. Конечно правду. Бог простит, Аня. Анна вышла из такси у лавки восточных деликатесов, вошла и остановилась в изумлении на пороге. По центру зала стоял большой портрет Людмилы, перед ним гора темно-красных роз. Что это, Коля? спросила она у охранника. «Я приехала, потому что Люда вроде сегодня возвращается». «Беда у нас, Аня. Девочки расскажут. Мне нужно смотреть, чтобы только приличные люди сегодня приходили. Помянем коллективом, когда гости разойдутся». В зале к Ане подошла самая симпатичная и улыбчивая официантка Людмила. Она не улыбалась, на лице были только потрясения и горечь. «Вот такие дела у нас». «Не приедет больше никогда, Людмила». Она умерла, собираясь домой. Сказали сердце, просто не выдержала счастья. «Как такое может быть? Что это за ужас? Принеси мне чего-нибудь выпить». Аня выпила чашечку саке, съела несколько ложек мороженого, встала и подошла к портрету Людмилы. «Ты что?» — спросила она у него. «От какого такого счастья ты умерла? Так не бывает!» Потом повернулась к печальному менеджеру и требовательно заявила. «Вы что тут устроили? Людмила моя подруга, я не позволю, чтобы в день ее смерти вокруг ее портрета ходили какие-то привидения. Она смотрит на ваши кислые рожи. Она для меня шоу собиралась ставить. Позови гитариста!» Удивительная получилась сцена. На подиуме танцевала и пела Аня под музыку девушки из Нагасаки. Тонкая, длинноногая, какая-то нереальная, тающая в музыке фигурка. Она танцевала очень хорошо, а пела голосом низким и хрипловатым, как будто он треснул от слезы. У ней такая маленькая грудь, а губы алые, как маки, уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Все гости перестали есть, смотрели, слушали очень серьезно. Сотрудники стояли замерев, женщины всхлипывали. Аня замолчала, посмотрела в зал на приличных гостей, отобранных Колей. И сразу увидела широкое, усатое лицо режиссера Никиты. Когда она шла к нему, Никита уже открывал рот, чтобы что-то ей приятное сказать. Но не успел. Аня взяла широкую пиалу саке И нашлепнула на его физиономию Получилось как раз по размеру и в форме Как в песочнице «Я помянула тебя, Люда» Крикнула она портрету и вышла из зала «Класс!» — сказал ей охранник Так еще никого не поминали Дина горько плакала в ночном саду Ушла, чтобы ее плача не слышали Ни ребенок, ни собаки — Когда горячие руки Александра притянули ее за плечи, сказала, «Люда, ты же понимаешь, что это?» «Да», — ответил он, — «понимаю. Мне очень больно, потому что окончательно убедился в том, какой это сильный, страстный, целеустремленный человек. Заметьте, я не говорю «была», она осталась в нашей «виточке». И вот о чем я думаю». С тех пор, как пришла эта весть, жизнь Людмилы, нам ведь пришлось ее в подробностях узнать. Это борьба, война, страсти, отчаянные поступки, преодоления и любовь. Она любила Вадима, она очень любит свою дочь, и кусочек счастья, который она действительно узнала благодаря тому, что ты нашла ее ребенка, боролась. За то, чтобы девочка вернулась к матери Хотя любишь Виту не меньше, я-то знаю Все это было в степени такого напряжения и потрясения Людмила пришла к выводу, что исчерпала свой жизненный ресурс И да, это правда То, что она в последней фразе сказала о счастье Для такого человека логично все оборвать на этой ноте И это еще великое доверие к тебе, Дина. Людмила признала тебя матерью своего ребенка. Ох, задохнулась Дина, я мать. Как-то так получилось, что я тоже родила нашу девочку. Был счастлив присутствовать при родах, серьезно произнес Александр. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Вячеслав Задворных.